Бар под сенью крейсера, расположенный в восточном терминале Араканского космопорта, был типичным баром для космических путешественников, которым за время перелетов до чертиков должно было надоесть автоматическое обслуживание. В отличие от городских питейных заведений, в баре при космодромах почти всегда можно было обнаружить живых барменов и официантов, а также некоторое количество суровых космических волков, выпивающих преимущественно в тишине, или поднегромкие разговоры. Но сейчас в баре никого не было, а на дверях висела табличка, гласившая, что заведение закрыто на спецобслуживание. Табличка не наврала. Обслуживанием клиентов, если бы таковые были в наличии, занимался сам полковник СБА Джек Риттер, стоявший за барной стойкой и протиравший высокий стакан чистой салфеткой. Зрелище было настолько анекдотическим, что я не удержался от смешка. К сожалению, он получился куда более нервным, чем я рассчитывал. «Не знаю, кто этот парень, но в баре его обслуживает целый полковник», — поддакнул уловивший мое настроение Риттер. «Можешь не смотреть по сторонам. Группы захвата под столами ты все равно не найдешь». «Они прячутся в холодильнике?» «Желаешь проверить?» Риттер как-то запросто и без предупреждения перешел на «ты». «Что ж». «Без официоза, так без официоза». «Нет». Я взгромозился на высокий табурет и положил локти на стойку. «Иглогранатомет под левой мышкой, нейродеструктор справа», — констатировал Риттер. «Есть еще импульсный пистолет сзади, за поясом», — сказал я. «Решил продать себя задорого, если что». «Грех упустить такой случай». «Понимаю. Что будешь пить?» Минералку. Легко, сказал Риттер, открыл бутылку минеральной воды и налил ее в стакан, который только что протирал. Желание клиента, для нас закон. Какие у вас еще законы? Вода была в меру холодная и приятная на вкус. Целый свод, сказал Риттер. Он выволок из подстойки какое-то сложное устройство, водрузил его перед собой и щелкнул тумблером. Вы, ребята, никому не доверяете. Работа такая. Риттер убедился, что глушилка работает, взял себе второй чистый стакан и вылил в него остатки минералки. Намекает, что не отравлено. А кто знает, не принял ли он заранее противоядие, если уж на то пошло. Впрочем, может быть, ему просто на самом деле захотелось пить. С этими полковниками СБА никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Солвизерс, Визерс, когда мы с ним только познакомились, тоже утверждал, что он полковник. «Давай для начала я расскажу тебе, что я знаю», — сказал Риттер. И, не дождавшись моего согласия, сразу же продолжил. «Тебя зовут Алексей Каменский, или Алекс Стоун, или Амаль Аддин. Ты родился в 20 веке нашей эры и был вытащен сотрудниками нашего темпорального проекта Из века 21 в качестве артефакта. К слову, в данное время ты являешься единственным материальным доказательством того, что этот темпоральный проект вообще существовал. Потому что все остальные материальные доказательства, а если судить по мощности взрыва, их осталось не так уж много. Погребены на дне Тихого океана, и доставать их оттуда нет никакого желания, смысла и необходимости. По крайней мере, так решило начальство. «Ты знаешь директора Джонса?» «Не лично». «Это ты загнул», — сказал Риттер. «Я, судью, то есть директора Джонса, лично и сам всего два раза видел, при том, что работаю на него уже с десяток лет и вроде бы даже на хорошем счету. Впрочем, мы сейчас говорим не о директоре Джонсе, а о тебе». «После того, как ты выпорхнул из недр темпорального проекта, Тебя забрал под свое крыло генерал Визерс, глава сектора научных разработок СБА. Я понятия не имею, какими соображениями он руководствовался и какие надежды на тебя возлагал, но это и не важно, ибо мы сейчас говорим о фактах. Через некоторое время Визерс устраивает тебе побег и отправляет в резервацию, предназначенную для людей, проживающих в условиях предоставленного Альянсом социального минимума. Опять-таки непонятно, для чего это было сделано, но и опять-таки не слишком это и важно. Похоже на то, что генерал Визерс отпустил тебя в свободное плавание, чем ты практически сразу же и воспользовался, подписав армейский контракт. Учебка, происшествие на полигоне, приключения на Новой Колумбии – это мне тоже все известно и не представляет сейчас особого интереса. «Следующий раз ты увидел визраса несколько лет спустя, на космической станции Гамма-74К, где сразу же после вашей встречи начали происходить странные вещи, в итоге послужившие официальным поводом для начала войны между Демократическим Альянсом и Клинонской Империей». «Ты сейчас на что-то намекаешь или просто к слову пришлось?» «Ни на что я не намекаю», – вздохнул Риттер. Достал из кармана пачку сигарет, вытащил одну, прикурил от встроенной в упаковку зажигалки. Будешь? Это табак? Табак, правда, не местный. Я могу еще раз посмотреть на твое удостоверение? Валей. Риттер бросил к на стойку, и она приземлилась рядом с сигаретной пачкой. Голограммы, штампы, коды. Если б я еще знал. Как можно проверить их подлинность?